30 декабря. Глава 16. Лара. Второй день заточения. Лариса уже и не помнила, когда последний раз получалось так хорошо выспаться. Обычно она просыпалась тяжело, медленно, с трудом разлепляла веки и буквально заставляла себя вылезти из постели. А тут сразу открыла глаза и моментально ощутила себя бодрой и отдохнувшей. Удивленно осмотрелась, недоумевая, почему то, что она видит, так мало похоже на ее новую квартиру. И уже только потом, спустя некоторое время, сообразила, где находится, и снова оглядела спальню, на этот раз уже с интересом. Спальня выглядела чудесно. Стильный интерьер, мебель светлого дерева, на полу мягкий ковер приятного серого цвета с легким, еле уловимым серебристым оттенком. Сквозь портьеры, подобранные в точности в тон к ковру, смотрела сплошь затянутые облаками зимнее небо. Но в такой уютной обстановке было приятно проснуться даже в самую пасмурную погоду. «Да, это не Харлей и Дэвидсон посередине комнаты», — усмехнулась Лара, вспоминая вчерашний день. «Как же все-таки нелепо то, что с ними произошло!» И угораздило же Сашу перепутать кот. Конечно, он клялся и божился, что ввел те же цифры, но все-таки... Лариса ему не верила, поскольку больше не видела ни одного возможного объяснения. Но вот что странно, сегодня мысли о вынужденном заточении неизвестно на какой срок уже не внушали ужаса и отчаяния. Корпоратива с Иваном и Доминиканы было, конечно, жаль, но не до слез, как вчера. Наверное, все дело в том, что Лариса хорошо отдохнула. Откинув теплый плед в бело-серую клетку, Лара машинально отметила, что вчера его не было. Значит, Саша укрыл ее, пока она спала. Надо же, как это мило с его стороны. Рядом со спальней обнаружилась еще одна ванная комната в теплых золотисто-коричневых тонах из джакузи королевских размеров, уставленным по бортам многочисленными гелями и шампунями. При взгляде на огромную ванну тут же захотелось искупаться, и соблазн оказался настолько велик, что Лара с трудом перед ним устояла. Для этого стоило все-таки спросить разрешения хозяина, точнее его И.О. Результаты придирчивого осмотра собственной персоны в зеркале не дали ничего хорошего. Волосы всклокочены, синяк на скуле, вопреки ожиданиям и надеждам, за ночь не потускнел, а как будто даже стал еще заметнее. Брюки и кофточка на ларе были из немнущегося материала, но все равно сложно оставаться чистым и свежим, не снимая одежду двое суток к ряду. Зато на мраморной столешнице рядом с раковиной нашелся новенький тюбик зубной пасты, «Несколько запечатанных зубных щеток и запечатанная же расческа». И «Интересно, они тут так и хранятся всегда на виду, для гостей? Или это Саша позаботился о них, как и о пледе? Зачем он со мной нянчится?» «Пронеслось в голове, хочет понравиться. Но стоит ли стараться ради случайной знакомой? Или такое вот отношение к людям для него привычно и естественно? Может быть, что и так? Она ведь ничего о нем не знает». В конце концов, они знакомы всего один день. Хотя этот день и был очень насыщенным, они провели его вместе и много разговаривали. Но все равно это лишь шапошное знакомство. Разговоры от нечего делать, как у двух попутчиков в поезде. Бр! Вспомнив своих недавних попутчиков, Лара невольно поежилась. Да уж, Саша куда симпатичнее, чем они, ничего не скажешь. С ним легко и весело, и в то же время интересно. Он весьма не глуп и с ним можно обсудить множество разных тем и найти немало точек соприкосновения. А еще он действительно очень мил. Им даже можно не на шутку увлечься, если отпустить возжи. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Рано или поздно поезд прибудет на конечную станцию, случайные попутчики сойдут на перрон и отправятся каждой своей дорогой. Саша вернется к жене и детям, а Лара — к своему одиночеству. Выйдя из ванной, Лариса прислушалась, и замерла на пороге. Из гостиной доносились посторонние звуки. «Александр Михайлович вернулся с Мальдив». Вихрем пронеслось в голове, и сердце неожиданно ухнуло. От радости или разочарования Лара и сама не смогла бы ответить. На цыпочках она осторожно прокралась по комнате и заглянула в гостиную, чтобы узнать, что шум, который она приняла за голос олигарха, рассерженного тем, что в его квартире хозяйничают посторонние люди, оказался всего лишь звуками, доносящимися из телевизора. На экране плазменной панели длинноволосый атлет в одних только синих шортах приседал под ритмичную музыку, а в комнате спиной к Ларе повторял его движение Саша, одетый столь же легко лишь в черные боксеры. И лари трудно было не заметить, что сложением он ничуть не уступает телевизионному атлету. «Молодец! Держит себя в отличной форме!» с одобрением заключила про себя Лариса. Собственно, почему бы и нет? У них же здесь фитнес-центр, он сам упоминал. Наверное, заглядывает туда перед работой. Покончив с приседаниями, оба спортсмена перешли к наклонам. Потом настала очередь отжиманий. Приняв упор лежа, Саша, легко словно играя, опустил и поднял тренированное тело раз, наверное, пятьдесят. Лара уже давно сбила со счета, но все равно не решалась выдать свое присутствие, стояла тихонько и смотрела на Сашу. «В конце концов, это неприлично так подглядывать за человеком», — ругала себя Лариса. Веду себя, словно только что из монастыря сбежала и никогда мужиков не видела, но все равно не могла отвести от него глаз. Лишь приняв снова вертикальное положение и потянувшись за висевшим на спинке кресло полотенцем, Саша, наконец, заметила ее присутствие, но нисколько не смутился. «А, Лара, доброе утро!» Он промокнул лоб полотенцем и повесил его на шею. «Я тебя не разбудил?» «Нет, что то Я прекрасно выспала, спасибо!» Теперь она старательно отводила глаза, смотрела куда угодно выше его плеча, на телевизор, в окно, только не на полуобнаженного мужчину. «Я... я хотела спросить, можно я приму душ?» «Конечно, будь как дома!» Милостиво разрешил он с такой интонацией, словно и впрямь являлся хозяином этих хором. «Поищи, там в шкафах должны найтись халаты и тапочки. И не только душ, можешь и в джакузи поплескаться!» показать тебе, как оно включается». «Спасибо, думаю, разберусь сама. Не у одного тебя здесь высшее техническое образование», — усмехнулась Лара и вернулась в ванную. Королевский мини-бассейн искушал и манил, но сначала Лариса позаботилась о насущном. Дома она, естественно, воспользовалась бы стиральной машиной, но идти спрашивать, где в этом филиале Эрмитажа дизайнер спрятал бытовую технику, Привлекать Сашу к поискам и устраивать в чужой квартире банно-прачечный комбинат – это как-то уж слишком. Лара пробежала взглядом по мебели, открыла наугад выдвижные ящики комода и к своей безмерной радости нашла там твердое мыло. Жидкое в диспенсере, удобно расположенном над раковиной, не очень-то подходило для стирки. Решив, что брюки еще потерпят, а все остальное уже не ждет, Лариса разделась и простернула кофточку, колготки и белье прямо в глубокой раковине. В дальнем углу за шкафом со стопками белоснежных халатов и полотенец к стене крепился ряд полотенцесушителей. Развесив свои вещи, Лара стыдливо прикрыла их полотенцем от посторонних глаз. В ванной тепло высохнет быстро и не придется смущаться и краснеть от сознания, что под халатом на ней ничего нет. В просторной душевой кабине Лара вымылась до скрипа. Как не собиралась экономить хозяйские принадлежности, не устояла. Распечатала массажную варежку-мочалку и флакончик с душистым гелем, а шампунь для волос и бальзам-ополаскиватель из натуральных компонентов – это уж сам Бог велел. Как мало нужно женщине для счастья. Всего лишь, придерживаясь за поручни, погрузиться в прозрачную бирюзовую воду, откинуть голову на подголовник, закрыть глаза и отдаться на волю бурлящих потоков и вспенившихся пузырьков, ощущая под собой бархатистость покрытие роскошной ванной. Умная электроника поддерживала заданную температуру, климат-контроль обеспечивал оптимальную влажность. Перед этим, правда, Ларе пришлось немного поколдовать над пультами дистанционного управления, но это такая мелочь, она быстро разобралась, что к чему. От мечтаний о собственном джакузе в собственном доме, откуда не надо съезжать по первому требованию, и размышлений о преимуществах обитания в элитном небоскребе, виб жителям которого наверняка неведомо сезонное отключение горячей воды, мысли плавно перетекли к одному из обитателей этого стеклянно-бетонного рая. Интересно, а Саша тоже живет здесь, в Москва-Сити? Нет, вряд ли. Он сам говорил, что квартиры здесь безумно дорогие. А он, скорее всего, все-таки наемный работник, хотя зарплата у него явно повыше Лариной, наверняка даже в разы. Можно себе представить, что при такой зарплате его жена готова мириться со многим. В том числе с тем, что муж пропадает на долгое время и даже не звонит. Хотя Лариса ни за что бы так не смогла. жена у него красивая, и детишки прелестные. Сашу легко представить отцом, легко вообразить, как он возится с малышней, играет, дурачится. Наверняка детки его обожают. В нем много мальчишеского, хотя на самом деле он не так уж молод. Лет сорок-то ему есть. Или еще нет? Не поймешь, он так прекрасно выглядит. Впрочем, чему удивляться? Средств наверняка хватает. Здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек. И постоянный оптимизм. Его улыбка, м -м, а его тело... Стоп. Так можно дофантазироваться неизвестно до чего. Нет, как раз таки известно до чего. Очень даже известно... Вот только не испортит ли физическая близость того замечательного общения, которое возникло вчера? Вдруг после секса им вообще не захочется смотреть друг на друга? Такое, увы, нередко случается, а им еще оставаться под одной крышей как минимум несколько дней. Халат Лариса запахивала и завязывала очень долго, так, чтобы при взгляде на нее у Саши не возникло и мысли, что его провоцируют. Но опасения оказались напрасны. Полнотой Лары не страдала, а в из шкафчика широкий махровый балахон поместилась бы парочка таких, как Лариса, так что с халатом было все в порядке, но вот с тапочками повезло меньше. Все они оказались мужского размера, наверное, 45 пятого, если не больше. «Не рассчитаны, видно, холостяцкие апартаменты олигарха даже на краткосрочное женское общество», усмехнулась Лариса, Распечатывая упаковку и погружая в тапок свою ножку стандартного женского 37-го размера. Или не успел обзавестись. Ступни болтались в тапочках и ходить было неудобно, но все же приличнее, чем босиком. В кухне-столовой снова, как и вчера, утром пахло свежесваренным кофе. Сидевший за столом Саша поднялся ей навстречу, и Лара не без облегчения заметила, что он уже оделся. Натянул джинсы и футболку. «Извини, не дождался тебя», — он показал на пустую кружку с остатками гущи на дне. «Не могу с утра без кофе. Пока не выпью, толком не проснусь. Даже гимнастика не очень-то помогает». Он улыбнулся. От глаз к вискам разбежались лучики морщинок. И Лара решила, что отросшая за ночь щетина ему идет. Она только подчеркивает мужественные черты. Его волосы были еще влажными. Видимо, пока она сиборитствовала, успел принять душ в другой ванной. «А где ты спал?» — запоздало поинтересовалась Лариса. Саша как будто даже удивился ее вопросу. «В гостиной? На диване?» — недоуменно проговорил он. «А какие еще могли быть варианты? Или ты думаешь, что я вылез в окно, спустился по стене, как человек-паук, смотался к себе домой, поспал, а к утру вернулся?» «Нет, конечно!» — хихикнула она, усаживаясь за стол. Пока она плескалась в джакузи, Саша приготовил полный завтрак — омлет, сэндвичи, апельсиновый фреш. «Знаешь, я уже начинаю чувствовать себя неловко», призналась Лара, откусывая кусочек от бутерброда с красной рыбой. Хлеб уже немного зачерствел, но все еще оставался вкусным. «Ты все время готовишь на двоих, а я только пользуюсь твоими трудами, как барыня. Так дело не пойдет. Давай договоримся, что обед я готовлю сама». «Могу быть у тебя на подхвате», легко согласился Саша, который уже успел покончить со своей половиной омлета. «Нет, я как-то не привыкла работать в четыре руки», «Я сама, ладно», — отказалась Лариса, а про себя подумала. «С моей стороны стало быть черной благодарностью не ответить на его старания. Хотя, похоже, он действительно ненамеренно старается. Просто для него это в порядке вещей». «Как скажешь», — не стал противиться Саша. «А поскольку до обеда еще далеко, у меня есть к тебе предложение». Он на миг запнулся, быстро взглянул на нее и поспешно продолжил. «Давай нарядим елку». «Как-никак, завтра Новый год». «Елку?» Лара изумленно оглянулась. «Ну откуда она тут возьмется?» «А, поняла, ты шутишь!» «Да нет же, не шучу», — заверил он. «Елка действительно есть, но не живая, конечно, искусственная. Пока ты спала, я искал кое-что в квартире и наткнулся на коробки. В них елка и игрушки. Может, возьмемся за это? По-моему, самая пора готовиться к празднику, как ты считаешь?» До поздравления президента и боя курантов осталось каких-то несчастных 37 часов. Ох, Лара только вздохнула и поделилась. «Знаешь, мне все еще как-то не верится, что все это происходит с нами на самом деле. Постоянно жду, что вот-вот откроется дверь, и кто-то войдет. И кто же? Не знаю, охрана или твой шеф, или толпа с телекамерой с криками «Поздравляем, вы попали в программу розыгрыш». «Ни в одном из этих случаев наряженная елка не помешает», — заверил Саша. Он сказал это очень серьезно. Но в его серых глазах так и плескался смех. Не откладывая дело в долгий ящик, они быстро убрали со стола, после чего Саша торжественно выволок откуда-то большую коробку с изображением елки и несколько коробок поменьше. «Очень красивая», — оценила Лара, когда разобранную на части елку извлекли из упаковки. С двух шагов ни за что не отличить от настоящей. И как удобно собирается. «Знаешь, у меня тоже дома уже стоит елка. Не елка даже» а канадская сосна — живая. Нарядила ее еще в выходные. Надеюсь, достоит до моего возвращения. После непродолжительного обсуждения было решено поставить елку в гостиной. У Лары сперва омелькнула мысль загородить елкой дурацкий мотоцикл, но она вспомнила, как горячо вступился вчера Саша за увлечение своего шефа и деликатно промолчала. Мужчины, что с них взять? Как говорится, мальчишки на всю жизнь остаются мальчишками. Меняется только стоимость их игрушек. Хотя, остановила сама себя Лариса, а разве женщины в этом сильно отличаются от мужчин? У них точно так же есть свои игрушки, свои увлечения, которые человеку, не разделяющему их, могут показаться нелепыми. Над ее страстью к комнатным цветам посмеиваются даже Дашка с Аленой. Интересно, а как у них сейчас дела? Как они поживают накануне Нового года? И ведь даже позвонить им нельзя, что обидно. Елка оказалась огромной, два с половиной метра, не под потолок, потолки в апартаментах были намного выше, но чтобы украсить верхушку, Саше пришлось взгромоздиться на стул. «Осторожней, не упади», — предупреждала Лара, подавая ему шарики. «Не упаду», — заверял Саша, — «но мне приятно, что ты обо мне беспокоишься». Когда елка была готова, Лара оставила Сашу в гостиной, отдыхать от трудов праведных, а сама отправилась в ванную проверить, Не высохли ли ее вещи? Но, увы, несмотря на то, что прошло уже часа три, спрятанное под полотенцем белье оставалось влажным, не говоря уже о кофточке. Что ж, придется потерпеть и еще немного походить в халате и этих огромных шлепанцах, в которых она чувствует себя, как маленький мук из мультфильма. Увидев, что Саша смотрит по телевизору новости, Лара не стала его отвлекать, а отправилась в кухню-столовую сообразить, что можно приготовить к обеду. Кухонную зону квартиры Лариса еще до сих пор толком не изучила, поскольку все время их пребывания здесь готовил один только Саша. И теперь Лара с упоением занялась исследованиями и пришла в восторг от увиденного. Да и какая женщина, если, конечно, она хозяйка и способна оценить красоту, комфорт и функциональное разнообразие, останется равнодушной к мебели и встроенной технике, предназначенной превратить рутину в удовольствие. Отдав должное индукционной варочной панели, Лариса открыла двухдверный холодильник и едва сдержала возглас удивления. У нее дома обычно из трех полок всегда пустовало минимум две. Много ли еды надо привыкшей к одиночеству молодой женщине, которая к тому же значительную часть своей жизни проводит на работе? Здесь же и холодильник, и морозилка оказались забиты, будто хозяин квартиры не просто готовился принять делегацию представителей фирмы-партнера, но и стремился угодить каждому, Именно на его придирчивый кулинарный вкус. Да уж, Саша был прав. Даже если они заперты тут на все каникулы, вплоть до 11 января, голодная смерть им точно не грозит. Но что бы приготовить сейчас? Пожалуй, подойдет вот этот кусок говяжьей вырезки. Можно сделать из него миньоны и подать сырно-грибным соусом, по Дашкиному рецепту. Пока микроволновка размораживала мясо, Лара занялась поисками специй, точнее соли, Перец искать было не нужно, мельничка оказалась полна чуть не до краев. А вот соль в солонке почти закончилась. Но вряд ли в этом доме, где не было разве что птичьего молока, не оказалось запаса соли. Безрезультатно изучив содержимое шкафов пониже, Лариса перешла к навесным. В отсеке под мойкой она нашла складную лесенку-стул. Взобралась на нее, чуть не потеряв при этом неудобные тапочки, открыла дверцу, в поле зрения сразу попала прозрачная баночка, Осталось протянуть руку и взять. Дальнейшее произошло одновременно. Тренькнул звоночек микроволновки, оповестив, что мясо разморозилось. И тут же за спиной послышался Сашин голос. «Лара, ты чем занимаешься?» От неожиданности Лариса вздрогнула, повернулась, зацепилась несоразмерной тапкой за ступеньку и потеряла равновесие. Неловко взмахнув руками, пытаясь хоть за что-нибудь удержаться, Лара уже падала. Но вместо этого очутилась в крепких мужских объятиях. Испугалась, да? Он сжимал ее крепко, словно большую ценность. Неизвестно, кто из них сильнее испугался. Его сердце билось не менее часто, чем ее, и Лариса прекрасно чувствовала это сквозь халат. За огромными окнами падал снег, наряженная елка сияла огоньками гирлянды, из телевизора доносилась мелодия песенки о пяти минутах. А для Лары... Время на миг остановилось. Она замерла в безмолвии у пограничной черты перед пропастью, куда так хочется упасть вдвоем. Лариса подняла глаза и встретила взгляд Саши. «Господи, когда последний раз мужчина так на нее смотрел?» «Никогда, наверное». «Да», — сказала, да что там сказала, закричала ее тело. «Нет!» Решительно заявил Разум, ни в коем случае, вы же больше никогда не увидитесь. Он вернется к своей жене, а ты, если это произойдет, никогда не сможешь его забыть. Тебе мало переживаний, мало было в жизни потерь. И Разум, как всегда, победил. Собрав всю волю в кулак, Лара решительно высвободилась из объятий, и Саша, хоть и явно неохотно, ее выпустил. «Ты в порядке?» — спросил он дрогнувшим голосом и скупо улыбнулся. «Да, все хорошо», — кивнула она. «Спасибо тебе». «Лара, ну чего тебя вдруг наверх понесло, да еще и в этих лыжах?» У него был тон, которым любящие родители отчитывают напугавшего их ребенка, когда самое страшное уже позади. «За солью», — спокойно объяснила она, принимая заготовку. Руки все еще предательски дрожали, И дело было совсем не в страхе перед падением с лесенки. «Ты что, не могла меня позвать? Зачем было лезть самой?» «Затем, что я привыкла решать свои проблемы сама». Видимо, она слегка перестаралась, пытаясь скрыть свои чувства. Слова прозвучали слишком резко, даже, пожалуй, жестко. Саша отступил на пару шагов и поднял руки в примирительном жесте. «Все понял. Не стану больше мешать». И удалился в сторону гостиной. Лара хотела было его остановить но передумала. «Не стоит, пусть идет. Ей сейчас лучше остаться одной и собраться с мыслями. Хотя, по-хорошему, эти мысли стоило бы гнать от себя поганой метлой, потому что они, наконец, все же озвучили то, о чем уже давно намекало сердце. А именно то, что Лариса влюбилась. Вот так нелепо, чуть ли не с первого взгляда, в женатого мужчину, с которым волею судеб...» оказалась заперта в незнакомой квартире на несколько дней. Может, всего только на три дня, и второй из них уже приблизился к своей середине. С приготовлением обеда Лара провозилась долго. Уж очень старалась, чтобы все вышло как можно лучше. И вроде бы получилось. Во всяком случае, Саша ел ее стрипню и нахваливал, а Ларису так и подмывала спросить, кто готовит лучше, она или его супруга. Но Лара не стала этого делать. Во-первых, потому что правду ей все равно не скажут, хотя бы из вежливости. А во-вторых, во-вторых, она дала себе слово все эти дни, сколько бы им их ни выпало, вообще не упоминать о его жене. Пусть хоть на это время, но он будет со мной и только со мной, решила она. А потом, потом будет потом. Теперь она наслаждалась каждой минутой, проведенной рядом с ним. Так как понимала, С каждым мгновением этих минут становится все меньше и меньше. Сегодня 30 декабря. Через несколько часов улетит ее самолет в Доминикану. И черт с ней, с Доминиканой. Никакой отпуск даже не сравнится со временем, проведенным вот с этим человеком. «И чем бы ты хотела сейчас заняться?» — поинтересовался Саша, когда с обедом было покончено. «Продолжим киномарафон? У нас еще много осталось непосмотренного». «А может, просто так посидим, поговорим?» С надеждой предложила Лара. «В конце концов, раз мы оказались соседями, нам стоит узнать друг друга получше». «Хм, это предложение надо обдумать», очень серьезно ответил Саша. Вопреки правилам хорошего тона, он поставил локти на стол, положил подбородок на сплетенные пальцы и смотрел на нее, а у Лары упало сердце. «Ему наскучило мое общество». Ему все надоело. Он устал. Ведь именно так трактуют эту позу психологи. Лара вспомнила, что Дашка недавно рассказывала ей о невербальном общении. Я ему неинтересно. Он не хочет со мной общаться. Так уж и быть, я согласен. Все так же серьезно продолжал Александр. Но только при одном условии. Каком же? Она очень старалась не выдать своего волнения. Если мы все-таки... «Откроем бутылку вина», — Саша кивнул в сторону винного холодильника. «А то что это за разговоры по душам без бокала? Это как-то даже не по-русски, ты не находишь? Да и Новый год уже на пороге». И на этот раз Лара, немного поколебавшись, сдалась. «Пусть все будет так, как он хочет».